Ни один из этих вариантов не мог быть исключен с самого начала. Однако, так как квартира была заперта изнутри, совершение преступления казалось наименее вероятным. Для предположения самоубийствий поначалу тоже не было никаких исходных данных, хотя, правда, результаты вскрытия еще не были известны. Но, как ни странно, даже судебно-медицинское вскрытие не внесло пока... Никакой ясности вопрос о причинах этих двух смертей. Правда, установили, что у обоих погибших имелись поверхностные гематомы на подбородке шеи и коже головы, однако производившие вскрытие медики не были уверены, являлось ли тянувшаяся у Вебера от подбородка до уха фиолетовая полоса следом от веревки. У обоих погибших обнаружили органические изменения в сердце, так что можно было думать и о естественной смерти вследствие сердечно-сосудистой недостаточности. Но и сердечные изменения, опять-таки, не были настолько значительными, чтобы с уверенностью предполагать естественную смерть. В предварительном акте экспертизы, в части, касающейся Вебера, говорилось «Можно думать о возможности отравления. Для выяснения причины смерти нужно тщательное проведение гистологического исследования и химико-токсикологической экспертизы. На основе результатов вскрытия вопрос о вине в смерти мужчины, кого-либо из посторонних, не может быть решен однозначно. К такому же неопределенному суждению пришли медики и в отношении причины смерти женщины. Здесь тоже не исключалось, Возможность отравления. В то же время подкожные кровоизлияния на шее могли свидетельствовать и о физическом насилии. Окончательное объяснение случившемуся в конечном итоге стало возможным благодаря дальнейшим криминалистическим исследованиям и новой судебно-медицинской экспертизе. При опросе жителей дома выяснилось, что Вебер незадолго до смерти госпожи Фукс избил ее. Он даже сам рассказывал об этом одному из соседей по лестничной клетке, который слышал шум и ссору в квартире госпожи Фукс. Новая судебно-медицинская экспертиза в своих выводах опиралась на притынятые микроскопические исследования тканей и на химико-токсикологический анализ, которые показали отсутствие каких-либо признаков отравления. Принимая во внимание Исследование криминалистов было установлено, что между обоими незадолго до смерти вспыхнула крупная ссоры Эвебер избил женщину. Кровоподтеки на шее указывали на то, что он ее, возможно, даже задушил. Она защищалась, и вероятно при этом Эвебер получил ранение. Во всяком случае, эта ссора была связана со значительным душевным волнением, что, в свою очередь, могло вызвать критическое повышение кровяного давления – изменившее неустойчивое равновесие в кровообращении и приведшее к резкому нарушению сердечно-сосудистой функции. Как было установлено, у Вебера имелось повреждение левого желудочка сердца, поэтому в качестве причины смерти можно предположить острую недостаточность левого желудочка сердца. Предыдущее душевное волнение тоже могло послужить провоцирующим моментом, прежде всего, если принять во внимание, что Вебер, возможно, видел своими глазами, как госпожа Фукс неожиданно сползла со своей постели и умерла. В акте экспертизы в заключении говорилось, учитывая все эти обстоятельства, я пришел к выводу, что как госпожа Фукс, так и господин Вебер, вероятно, во время крупной ссоры с применением физического насилия с той и с другой стороны, дошли до такого состояния, когда уже и без того сильно поврежденные жизненно важные органы не выдержали нагрузки и либо непосредственно во время ссоры, либо некоторое время спустя наступила смерть. Смерть любительницы животных Госпожа Альтман, дородная, Но подвижная женщина, 56 лет, жила в одном из предместий Франкфурта на Майне.